Д. Борьба между рабочими и машиной. Том 1, глава 13, параграф 5. Борьба между капиталистом и наемным рабочим начинается с самого возникновения капиталистических отношений. Она свирепствует в течение всего мануфактурного периода. Но в течение мануфактурного периода в разделении труда видят преимущественно средства заместить работу недостающих рабочих, а не вытеснять действительных рабочих. Если, например, говорят, что в Англии потребовалось бы 100 миллионов человек для того, чтобы при помощи старой прялки выпредать тот хлопок, который теперь при помощи машины выпредают 500 тысяч человек, то это, разумеется, вовсе не означает, что машина заняла место этих миллионов, которые на самом деле и не существовали. Напротив, если говорят, что паровой ткацкий станок выбросил в Англии 800 тысяч ткачей на мостовую, то речь идет о существовании известного числа рабочих, которые фактически были замещены или вытеснены машинами. Ремесленное производство – хотя и подвергшейся разложению, тем не менее оставалась основной формой в мануфактурный период. При относительно малом количестве городских рабочих, завещанных средними веками, потребности новых колониальных рынков не могли быть удовлетворены, и мануфактуры, в собственном смысле слова, открыли тогда новые области производства сельскому населению которая по мере разложения феодализма прогонялась с земли. Поэтому разделение труда и кооперация в мастерской больше обнаруживали тогда свою положительную сторону – повышение производительности занятых рабочих. Напротив, выступив в виде машины, орудие труда тотчас же становится конкурентом самого рабочего. Самовозрастание стоимости капитала при помощи машин прямо пропорционально числу рабочих, у которых они разрушают условия существования. Когда и управление орудием переходит к машине, вместе с потребительной стоимостью рабочей силы погашается и ее миновая стоимость. рабочие не находят себе покупателей, как вышедшие из обращения бумажные деньги. Часть рабочего класса, которую машина превращает таким образом в излишнее население, то есть такое, которое непосредственно уже не требуется для самовозрастания капитала, с одной стороны гибнет в неравной борьбе старого ремесленного и мануфактурного производства против машинного, а с другой наводняет все более доступные отрасли промышленности, переполняет рынок труда, и понижает поэтому цену рабочей силы ниже ее стоимости. Говорят, будто большим утешением для пауперезованных, приниженных до нищенского положения, рабочих должно служить то обстоятельство, что с одной стороны их страдания только временные, а с другой машина ведь лишь мало-помалу овладевает всем полем производства. Благодаря чему уменьшаются размах и интенсивность ее разрушительного действия. Одно утешение побивается другим. Когда машина постепенно овладевает известной областью производства, она производит хроническую нищету в конкурирующих с нею слоях рабочих. Когда переход совершается быстро, ее действие носят массовый и острый характер. Всемирная история не дает более ужасающего зрелища, чем медленная, затянувшаяся на десятилетия и завершившаяся, наконец, в 1838 году гибель английских хлопчатобумажных ткачей. Многие из них умерли голодной смертью. Многие долго прозябали со своими семьями на два с половиной пенса в день. Напротив, английские бумажные машины произвели острое действие на Ост-Индию, генерал-губернатор который констатировал в 1834-1835 годах. Педствию этому едва ли найдется аналогия в истории торговли. Равнины Индии белеют костями хлопчатобумажных ткачей. Конечно, поскольку эти ткачи расстались с сей временной жизнью, постольку машина уготовила им только временные страдания. Впрочем, временное действие машин оказывается постоянным, потому что они завоевывают все новые и новые сферы производства. Но и в пределах самой крупной промышленности постоянное усовершенствование машин и развитие автоматической системы действует аналогичным образом. Постоянная цель усовершенствования машин заключается в том, чтобы сократить ручной труд. Отчет английских фабричных инспекторов от 31 октября 1858 года, страница 43. Применение силы пара или воды к машинам, которые до того времени приводились в движение рукой, случается каждый день. Постоянно проводятся все новые и новые, сравнительно мелкие усовершенствования в машинах, имеющие своей целью экономию двигательные силы, улучшение продукта, увеличение производства при неизменности времени или вытеснении ребенка, женщины или мужчины. И хотя на первый взгляд они не имеют большого значения, тем не менее они дают важные результаты. Отчет английских фабричных инспекторов от 31 октября 1856 года, страница 15 Во всех случаях, когда известная операция требует большой ловкости и уверенной руки, ее стараются по возможности быстрее взять из рук слишком искусного и часто склонного ко всякой беспорядочности рабочего, и передать особому механизму, который действует с такой регулярностью, что наблюдать за ним может ребенок. Но кто мог бы в 1860 году, когда английская хлопчатобумажная промышленность достигла расцвета, предвидеть те, стремительно сменявшие друг друга усовершенствования в машинах и соответствующие им вытеснение ручного труда, которые были вызваны в следующие три года таким стимулом, как американская гражданская война. Здесь достаточно будет нескольких примеров из официальных данных английских фабричных инспекторов относительно этого пункта. Один манчестерский фабрикант заявляет. «Вместо 75-ти чесальных машин нам теперь требуется только 12» при которых мы получаем прежнее количество продукта такого же, если не лучшего качества. Экономия на заработной плате составляет 10 фунтов стерлингов в неделю. Экономия на хлопковом отбросе 10%. Господа Джильмор, предельщики в Манчестере, оценивают сбережения на руках и заработной плате, сделанные благодаря новым машинам в одном отделении, в целую треть. В двух других отделениях около трети. В предельном отделении около трети. Но и это не все. Наша пряжа, направляемая к ткачу, настолько улучшена благодаря применению новых машин, что он получает более ткани и лучшего качества, чем производилась при прежней машинной пряже. Отчет английских фабричных инспекторов от 31 октября 1863 года, страница 108. Следующая таблица показывает общий результат механических усовершенствований в английской хлопчатобумажной промышленности, обязанных своим появлением американской гражданской войне. Год 1858. Количество фабрик – 2210. Количество паровых ткацких станков – количество 847. 28 миллионов 10 тысяч 217. Количество занятых рабочих – 379 тысяч 213. Год 1861. Количество фабрик – 2887. Количество паровых ткацких станков – 399 тысяч 99 992. Количество веретен – 30 миллионов триста восемьдесят количество занятых рабочих четыреста пятьдесят год 1868 количество фабрик 2549 количество паровых ткацких станков триста семьдесят количество веретен тридцать два миллиона Количество занятых рабочих – 401 тысяча 64. Итак, с 1861 по 1868 год исчезло 338 хлопчатобумажных фабрик. То есть машины, которые сделались производительнее и крупнее, сосредоточились в руках меньшего числа капиталистов. Число паровых ткацких станков уменьшилось на 20 663, но продукт их в то же время увеличился, так что усовершенствованный ткацкий станок дает теперь больше, чем старый. Наконец, число веретен возросло на 1 612 541, между тем как число занятых рабочих уменьшилось на 50 505. Следовательно, та временная нужда, которую хлопковый кризис подавлял рабочих, была усилена и закреплена быстрым и безостановочным усовершенствованием машин. Однако машина действует не только как непреодолимый конкурент, постоянно готовый сделать наемного рабочего излишним. Она становится самым мощным боевым орудием для подавления периодических возмущений рабочих стачек и так далее, направленных против самодержавия капитала. По Гаскелю 1833 год, паровая машина с самого начала сделалась антагонистом человеческой силы и дала капиталистам возможность разбивать растущие притязания рабочих, которые угрожали кризисом зарождающейся фабричной системе. Можно было бы написать целую историю таких изобретений с 1830 года, которые были вызваны к жизни исключительно как боевые средства капитала против возмущений рабочих. В своих показаниях перед парламентской комиссией, на которую было возложено обследование трет-юнионов, Насмит, изобретатель парового молота, делает следующее сообщение о тех усовершенствованиях в машинах, которые он ввел вследствие большой и продолжительной стачки машиностроительных рабочих в 1851 году. Характерная черта наших современных механических усовершенствований – введение самодействующих рабочих машин. Теперь механическому рабочему приходится не самому работать, а лишь наблюдать за прекрасной работой машины, что доступно всякому подростку. В настоящее время устранен весь класс рабочих, которые зависят исключительно от своего искусства. Раньше у меня на одного механика приходилось четыре подростка. Благодаря этим новым механическим вспомогательным средствам я сократил число взрослых мужчин с 1500 до 75. Следствием было значительное увеличение моей прибыли.